Едет пополнение на передовую. Как колдунья и говорила, вторая машина останавливается, младший лейтенант просит. «Девушка, не дашь ли напиться?» А ведро с ковшиком у меня уже на готове. Воду протягиваю, а сама глаз с него не спускаю. Пригожий паренек очень мне понравился. Я уже уверовала, сбылось предсказание. А лейтенант попил, товарищи угостил, допрыгнул в машину и укатил. Я даже разревелась. Ни имени его не узнала, ни части. И он не спросил. В одном шаге от своего счастья была, и, как последняя дура, упустила его. Скоро нас вернули на передовую, были новые задания, опасности, радости, были увлечения. Что уж скрывать теперь. В общем, встреча в той деревушке почти стерлась из памяти, а если и вспоминалась, то словно бы это случилось не со мной. Победу мы праздновали в Берлине. Весна, ласковое солнце. Я с кем-то обнимаюсь, палю, как и все кругом, на радостях в воздухе с пистолета, чего-то кричу. И вдруг кто-то обхватывает меня сзади, кружит, никак не могу освободиться, потом руки меня отпускают, поворачиваюсь и оказываюсь в объятиях красавца-майора. Милая ты моя, я же тебя всю войну искал. Это был тот самый младший лейтенант из второй машины. Вот так я познакомилась со своим будущим мужем. Едва закончила Тамара свой рассказ, смыл один голос о карты. Тамара молча выдвинула ящик комода, достала и раскрыла небольшую шкатулку из-под орденов и медалей, ого, сколько, достала и положила на стол изрядно потрепанную, но не распечатанную колоду карт. Обратиться к ним я до сих пор так и не решилась. Был лишь один момент, когда они очень пригодились бы, и, кстати, тоже связанные с колдовством, но... Ну-ну, рассказывай. Это было уже после войны. Миша, муж мой, оказался в мирной жизни геологом, мы ездили по стране, и в то лето жили на крайнем севере, в крохотном селении оленеводов. Четверо геологов, и мы, их жены, все были очень дружны и, естественно, порадовались, узнав, что одна из наших пар ждет ребенка. Правда, радость наша несколько омрачилась тем, что будущий отец зачастил вдруг в соседний большой поселок, якобы по служебной надобности, как правило, с ночевкой. Потом родился ребенок, и поездки прекратились, а через какое-то время смотрим, что такое. И приятель наш ходит сам свой, аж почернел с лица, и молодая мама все чаще заплаканная. До того не было у нас друг от друга секретов, а тут, как не допытываемся, молчат. Ну, у мужчин как? Устроили рыбалку без жен, бутылочка развязала языки, и молодой отец признался в своей горестной тайне. Когда родился сын, и он перестал ездить в поселок, кто-то из местных жителей сунул ему в руку записку «Милый, приезжай, хоть проститься». Он и съездил, простился, а после этого в их интимной жизни с женой наступил полный крах. Когда тайное стало явным, а беда общий, вспомнила я про колдуньяны карты. Да вот досада не взяла их из Москвы. Близился отпуск, и я считал одни. Глядишь, и смогу чем-то помочь нашим друзьям, однако карты не пригодились. Отправляли бедолагу к врачам в Сыктывкар, потом к профессорам в Ленинград, и те и другие признали его абсолютно здоровым. Однажды в чайной мужчины наши обсуждали, что делать дальше, и вдруг голос подал старик из местных жителей, сидевший за соседним столиком. Попыхивая трубкой, он сказал, «Однако не нужен тебе врач. Бабушка есть, она поможет. Бабушку угостишь снова, веселый ходить будешь». Всей компанией мы отправились по указанному стариком адресу. Северная бабушка оказалась очень похожей на мою украинскую колдунью, хотя черты лица, как вы понимаете, были совсем иными. Не избушка чум, вместо печки костерок в центре. Выслушав наш рассказ, старуха начала что-то бормоча, кружиться вокруг костра, что-то кидала в огонь. И тогда он вспыхивал движения шаманки, становились все быстрее, потом она упала в изнеможении, на губах у нее появилась пена. Когда бабка пришла в себя, она сказала, что не обошлось здесь без злых чар, что тут нам не помогут никакие доктора, и наказала. «На полпути к поселку есть одинокое кривое дерево. Там оно такое одно. От него отсчитайте шестьдесят шесть шагов на восход. Там копаете. Что найдете, принесите мне». Перед восходом все мы, понятное дело, были уже у дерева. Едва показался краешек солнца, стали мерить шагами тундру, и точно в указанном месте почва оказалась тронутой чьей-то лопатой.